Мазес Мбопа. Бывший лидер группировки «Независимые Черные. Ночью было на удивление тихо. Только шуршал за спиной меняющийся лес, И постановил во сне Коваленко, скунсу ожог которого успел воспалиться и пойти неприятными волдырями. А волдыре он содрал, когда что-то переделывал в стингерах. Я так и не понял, к чему привела эта переделка, но сам Сергей остался доволен и сиял, как новенький голографический дисплей. Я взял на себя дежурство в промежутке между тремя и пятью часами. Самый тяжелый момент ночи, несколько часов до утра. Становится холодно, словно последние заслоны тепла, которые всю ночь охраняли тебя. Вдруг пали перед превосходящими силами противника. И ты остался один на один с холодом ночи. Боги, даже романтика какая-то, милитаристская. Я поежился. Странно. Африка. А по утрам холодно. Хотя это только кажется. Нормальная температура. Просто за день тело привыкло к пеклу. Я поднял глаза вверх. Небо, перечеркнутое движущимися спутниками, и звезды, которые ничуть не потускнели за тысячелетия человеческих безобразий. Так же, как сотни лет назад они равнодушно смотрели на сжигаемых на кострах людей, так и сейчас смотрят на сжигаемые в воинах страны. Игрушки человечества ничуть не изменились за это время. Изменились только масштабы. Крохотная точечка спутника вскрылась за горизонтом, и почти сразу же над головой показалась другая. Шпион? Орбитальная фабрика? Или лазерная платформа? Впрочем, лазерная платформа так не сверкает. Я не заметил, как задремал, и проснулся только, когда моя голова упала на грудь. Рядом горел костер. Древние боги никогда не оставляют своих подопечных. Даже если сами подопечные на этот счет иного мнения. Час до утра. Лучшее время. Голос отразился от черного неба, и холодными лучиками звезд осыпался вниз. Такой же холодный и такой же обжигающий. Когда этот мир создавался, он создавался утром. «Откуда ты можешь это знать?» Ну, Луа все знает. Те, кто уцелел. Все люди на редкость непостоянно в своих пристрастиях и готовы идти за тем, кто громче крикнет. Как стадо. И он засмеялся. Я смотрел, как в Торе его смеху ярче заискрились звезды. А ведь это все неспроста. Зачем я тебе нужен? Ты мне? Хм. Вообще-то это я нужен тебе. Впрочем, нет. Наверное, это выгодно нам обоим. Не твоя проекция веры. Образ. Объект, который доказывает тебе осмысленность существования одним своим присутствием. Бред. Совсем нет. Ты знаешь, что все в мире, все события и действия отдельных людей и сообществ, Подчинены чьей-то воле и замыслу. Чьей? Одна эта воля или нет? Вам, цивилизованным, долго вдалбливали в головы, что Бог един. Потом, что Бога нет. Потом на все это забили толстый болт и бросили вас на произвол судьбы. Хотите, верьте, хотите, нет. Вы запутались. Напридумывали массу всякой всячины, Потом отвергли ее, Но так и остались неуверенными в себе. Неуверенными в мире. Во всем цивилизованном мире. А тут и человеческая печень – такое же естественное блюдо, как и гроздь бананов. Тут, где вода несовместима по ценности с жизнью человека. Тут, где миссионеры становились язычниками от одного дыхания древнего ветра. Тут сохранилось то... что когда-то поддерживала веру и жизнь твоего народа, всех людей. Сохранилось то, что наполняло смыслом все, питаемое верой и питающее веру. Я нужен тебе, потому что ты знаешь, как лисица знает, что в норе прячется мышь, что за этой войной стоит нечто, для которого все цари и президенты – Всего только фигуры для очередной шахматной партии. Ведь знаешь, и тебе нужна твердая почва под ногами. Я даю тебе эту почву. Я молчал. Не дождавшись ответа, Легба продолжил. «И ты нужен мне. Нужен, чтобы понять, кто вздумал играть на моей доске». Моя голова снова упала на грудь, и я проснулся. Небо зеленело на востоке. Пока едва заметно, чуть-чуть, но через час новый день полновластно объявит о себе. Пора будить солдат. Мы шли вдоль дороги уже четыре часа без остановки. Палило немилосердно. Черт знает, что за дорога. Пустота, тишина. Только когда мы проходили мимо скрюченного высохшего дерева, над ним тяжело поднялись в воздух три грифа. На суку болтался повешенный. С виду целый, что меня удивило, но когда подошли ближе, я разглядел. Из выклеванной глазницы торчат тонкие проводки, а кость отсвечивает металлом. Повешенный кибер. Такого я еще не видел. Грифы снова уселись на дерево, продолжая сосредоточенно и удивленно рассматривать несъедобную добычу. Бедолаги. Грузовик показался через час. Устроившие было привал мои солдаты спрятались за камнями. Я вышел на дорогу. Водитель вел себя неуверенно. С одной стороны, его явно подмывало задавить странного человека в камуфляже без знаков отличия. С другой стороны, автомат этого человека очень многообещающе нацелен в лобовое стекло. Он остановился, не глуша двигатель. Я шагнул в направлении кабины, когда к дверце подскочил Абе и, не давая водителю опомниться, выволок его наружу. Бодил что-то орал по-португальски и прикрывал голову руками. Знал, что, сопротивляясь, можно слопотать прикладом по затылку. Ламбразони и Коваленко быстро обыскали старенький Зил, но ничего, кроме полуголой подвыпившей негритянки, не обнаружили. Подруга водителя оказалась бабой горластой, но покладистой. Она устроилась на обочине рядом с водителем и уставилась на нас ословелыми, но настороженными глазами. «Вода в машине есть?» – спросил я Коваленко. Есть, радостно ответил он. Целая цистерна и жрачка. Вытащи, оставь этим. Есть! Коваленко был уже в машине. Только наши фляги наполни. Есть! Глухо донеслось изнутри. Когда внутри машины зажурчала, Бодила снова начал что-то голосить, а его подруга попыталась встать. А, заткни их! Понял мой генерал. Без эмоций ответил Абе и тут же пальнул в воздух. После выстрела наступила тишина. Водитель снова упал в пыль, прикрываясь руками, а его подруга удивленно поглядела на нас и вздрогнула. Полные груди тонно качнулись. Тем временем Коваленко выкатил канистру, установил ее рядом с хозяином грузовичка, туда же кинул какой-то пакет, видимо, с едой. Аб, скажи им, что мол конфискуется. именем Великой Мозамбикской революции конфисковал лично комиссар Мазес. Аба перевел. Последние слова он говорил уже, запрыгивая в кабину. Когда мы отъезжали, я видел боковое зеркало, как водитель вскочил и принялся что-то орать вслед, подкидывая над головой какую-то тряпку. Кажется, он был даже рад. А чего ему не радоваться? Вода есть, еда есть, женщины есть. и при всем этом великолепии еще и жив остался. А что грузовик украли, так не впервой. Он и сам, наверное, его угнал. «Почему революции?» — тихо спросил Аба. «Шутки у меня такие, дурацкие». Не в попад ответил я. «Коваленко!» «А-а-а!» Свесился откуда-то сверху Сергей. Потом опомнился и поправился. «Я мой генерал!» «Стингеры там пошевели!» «Состояние боевых готовности номер один. И передай. Хотя от снайпера при такой тряске проку никакого. Но пусть будет готов. Ясно?» «Так точно». Коваленко исчез. «Ожидаете неприятностей, мой генерал?» — спросил Аба. «А ты их не ожидаешь?» Он пожал плечами. «Тот факт, что мы еще живы, объясняется только нашим везением. Если до комбулации доберемся, будет хорошо. Неопределенно закончил я. Ясно, мой генерал. Аба достал дополнительный рожок и начал набивать его патронами. Я крутил баранку, стараясь не попадать во все выбоины подряд. Сергей снова свесился сверху, было уже два часа дня. Мой генерал, за нами идут. Кто? Я глянул в зеркало заднего вида. За нами шел грузовик. Не старенький ЗИЛ, а что-то посущественней, побыстрее и помощнее. Хорошо, Шоу, не обращай внимания на ямы и горбы дороги. Не оторвемся, вижу. Не только грузовик, мой генерал. Вместе с ним вертолет метров в шестистах. Предельная для нашего Стингера дистанция. Так точно. Понял, готовься к стрельбе. Я высмотрел на дороге поворот. «Там пулемет на вертушке, дальнобойный», — тихо сказал в «Курси, без паники. Если бы они могли нас сейчас зацепить, мы бы уже не ехали, а летели», — ответил я, начиная разгон. «К стрельбе готов!» — донеслось из кузова. «Понял, понял». Мы затормозили на крутом повороте. Хом закрывал нас от преследователей грузовика. Пилот вертушки, увлекшись погоней, оказался в пределах досягаемости. Две ракеты, распустив дымовые хвосты, почти одновременно мчались в небо из кузова нашего Зила. Пилот был ас или кибер. Он даже ухитрился уйти от первой ракеты, которую выпустил Ламбразони. Вторую выпустил Коваленко, человек, наверное, родившийся с ПЗРК в руках. Я еще видел, как брюхо большого десантного вертолета лопнуло перезрелой дыней, выпуская огненно-дымную мякоть. Он пошел вверх, потом вниз. Больше я его не видел. Я гнал зелок по ухабам, стараясь оказаться как можно дальше от места падения. В кузове что-то матерно орал Коваленко и что-то быстро лопотал Амбразони, вероятно, тоже ругался. Только оба молчал. расточенно набивая уже четвертый рожок патронами. Грузовик так и не появился из-за поворота. Думаю, он остался возле места падения вятушки. Ведь можно было кого-то спасти? Чисто теоретически. Еще час я гнал машину по пыльной дороге. Заканчивалось топливо, двигатель дико грелся. Зил шел на последнем издыхании. Я затылком чувствовал, что тот грузовик нас не оставит. «Впереди пост», — сказал Аба. «Знаю, знаю». бы сунул мне на колени два автоматных рожка. Разрушенный пост догорал. Жарко коптило небо бывшая точка с крупнокалиберным дегтеревым. Рядом пылал наш Зил. Тихо стонал Коваленко, подавивший огонь пулеметного гнезда последними уцелевшими гранатами. но оставшийся без прикрытия и получивший очередь в грудь. Он остался жив каким-то чудом и сейчас лежал возле второго пулемета, прислонив голову к прохладному прикладу, весь перебинтованный, еще более похудевший и осунувшийся. Ламбразони занял позицию за аккуратно уложенными в ряд мешками с песком, дул его винтовки смотрел в сторону дороги, туско поблескивал прицел. Аббе с рукой на перевязи сидел возле Коваленко. Из всей нашей маленькой команды без единой царапины остался только Е. Небольшой состав блокпоста разбежался, кто смог. Пойти отсюда мы не могли. Уйти означало бросить Коваленко, а с ним мы станем слишком легкой добычей. Когда за холмом показалось облако пыли, я занял свою позицию. Курсовик приближался. Вдруг сквозь африканскую жару я почувствовал, как нездешний холодный ветер прошелестел за моей спиной. Где-то там, на холме, я различил черную, чернее ночи неба фигурку. Он сидел на камне, что-то держа в руках. И словно бы увидел я этот предмет. Куколка. Маленькая тряпичная куколка. В какую втыкают иголки. Или наоборот, кладут в крепкий ларец. И, кажется, не одна. Нечто древнее поднялось во мне. Нечто черное взмахнуло за моей спиной крыльями. Я понял. Если я не выиграю этот бой, то уж точно через меня никто не переступит сегодня. Винтовка в руках Ламбразони дернулась. Лобовое стекло грузовика покрылось трещинами. Машина вильнула, но устояла. Водитель был не дурак. Ламбразони снова выстрелил. Лениво заговорил Дягтерев.